Лошадь не успокаивалась, била копытами землю, отступая мелкими шажками, крутила головой. «Да стой ты, стой! Мертвяка мутанского испугалась!» «Чьи?» — спросил оглобля. Шагнув к всаднику, взял лошадь под узцы. «Чьи трупаки?» «Старателей, все мертвы, почти весь поселок выгорел». Гест, стоя на четвереньках, ухватил лежащий неподалеку посох и подтянул к себе.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 Из люка на крыше высунулся босх. Плюнув в расселину, Оглобля развернулся и пошел к замершему на выезде из поселка Тевтонцу, из которого выпрыгнул руд. Двигатель машины рокотал на холостых, рядом стояли мотоциклы башмачников, спешивались всадники.